что без этой комнаты ему зарез, а также, что он вообще имеет официальное право на дополнительную площадь. Никакого такого права он не имел, но зато у него, как всегда, была идея. Одна не так молодая дама, достаточно некрасивая, чтобы не выйти замуж, и достаточно разумная, чтобы не завести внебрачного ребенка, имела желание прописаться в Ленинграде. От Кирилла требовалась маленькая формальность, чтобы убить сразу двух зайцев, сохранить за собой свою квартиру и получить от дамы полторы тысячи. Он совершил эту формальность в районном ЗАГСе. Чуть позже Кирилл обнаружил, что в попыхах убил и третьего зайца, а именно, если девицы, легкомысленно ему поверившие, становились слишком настырны в преследовании матримониальных целей, Он как бы невзначай оставлял у них на столе свой паспорт со штампом о браке. — Да, малышка, это так, — потупив очи, — говорил он, — но я так влюбился, что не мог сразу сказать тебе правду. А бросить жену я не могу, она у меня очень больна, очень... Так он морочил голову и последней своей девушке, Эммочке. А мама тем временем верила, что квартира осталась за ними совершенно справедливо без всяких сделок и интриг. Да, конечно же, верила. Уж то-что, а фальшь в других, Кирилл замечал прекрасно. Заметил бы и в родной матери, уж не постеснялся бы. Мамина порядочность его покоряла. «Я не могу быть другим с этой святой женщиной», — говорил он себе, — «иначе ее растопчут, съедят. Она живет, как улитка, без раковины». но сознание собственной жертвенности во имя святой мамы иногда начинало колебаться и вибрировать. Цель была прекрасна, но средство. Что будет, если мама узнает о средствах? Если б не мама, Кирилл мог бы махнуть рукой на свое положение в театральном, отказаться от этой работы, бежать. То есть он, конечно, тут же это и сделает, как только найдет что-нибудь другое, Но другое найти трудно. А уйти в никуда, в то время как мама считает его влюбленным в свое дело человеком, как объяснит он ей, что ни в какое дело он не влюблен и пользуется взаимностью? Начать честно делать дело? Рад бы да не может. Машка его за пояс заткнет, хоть и в театре работает, и в кино снимается. Вообще-то Кирилл был фаталистом. Именно это делало его человеком легким, незадумчивым. И надо отдать должное судьбе, она его спасала, берегла. Он принадлежал к тому редкому сорту людей, которые могли удержаться на одном и том же уровне зла, не скатываясь. Положившись на судьбу, он весело засвистал и не прекращал свистеть, подымаясь по лестнице, открывая дверь своим ключом и даже войдя в прихожую. Из своей комнаты вышла мама. «Кирюша, наконец-то! Мы с Эммочкой тебя ждем!» «С кем?» — спросил Кирилл. «С Эммочкой». «Ну и сволочь этот Клим! Он свое получит. Ведь только он один мог дать Эммочке адрес». Марина не могла обмануть себя и сделать вид, что не узнала того, что с ней происходит. Она опять любила. Хода назад не было. Еще за несколько дней до этого она была убеждена, что владеет ситуацией. Теперь же знала, ситуация владеет ею. Она поняла это по охватившему ее страху, по боли, с какой наблюдала неловкости и несуразности Стасика. по бесконечной коровьей нежности, которая против ее желания ее охватывала и заставляла совершать неумные и антипедагогические поступки. А она явно делала не то и знала об этом. Как-то незаметно для себя она заменила Стасику его воронежскую маму, доселе устилавшую путь сына своими мещанскими, как говорил Стасик, подушками. Марина золотила для него пилюли трудной, изнурительной актерской работы. Работала с ним и за него. Другое дело, что толк от этого был, и результаты радовали прежде всего...